Глава 9. Встреча Игоря с командующим варским корпусом графом Лоймом, состоявшаяся утром следующего после битвы дня возле пепелища чьей-то загородной виллы, откуда Ванитен начинал свою попытку прорыва через Хмельную, была гораздо искренней, чем знаменитая встреча на Эльбе. «Я тоже рад тебя видеть, старина». Соскочивший на землю попаданец ответил на объятие соратника и отстранившись, посмотрел на его усталое от долгого похода, чуть посеревшее лицо. "Хорошо выглядишь", с ноткой сарказма произнёс он. "А что, иск магии в нашей доблестной кавалерии закончились?" Встречу маршала и генерала со стороны наблюдали свиты обоих. С графом Приарским прибыл десяток его верных янычар, а Лойма окружала в четверо большее количество штаб-офицеров и феодалов Варского графства, привезших свои дружины под стяг герцогини Гирфельской. Почему закончились? Ни одного не потерял. Граф Ремский засмеялся не столько от иронии своего молодого друга, сколько от удовольствия его видеть после продолжительной разлуки. Но сражение ещё не закончилось, матнул он подбородком в сторону заболоченного леса, где окружённые со всех сторон остатки биранской армии уже оставили попытки прорыва, получив отпор и на пласе ракады, и при неудачные для них атаки вдоль городских стен. Закончим и потребую себе сразу и лечения, и восстановления. Жаль, не могу тебя в свой шатёр пригласить, ввиду отсутствия такового. Но стол могу предложить, богатый Я ж от трофеев просто лопаюсь. По тебе не скажешь, Лойм. Похудел. Егоров посмотрел в сторону вытянувшегося вдоль леса строя кавалеристов и дружинников, впереди которого основали отряды егерей. Пленных много взял? Очень. Не смотри, не увидишь. Я их всех отправил от себя. Не таскать же эту обузу за собой. Офицеров и десятников тридцать два человека. Отделил. Они теперь у графа Тингера в подземельях. «Будут ждать выкупа». «А солдатню, как ты и говорил, порталами отправлял в столицу к твоему барону Шминцу». «Много?» «Было примерно восемь сотен. Я не считаю тех легкораненых и отставших, которых взяли еще у вара. Это за время преследования. Только некоторые имели такие травмы и ранения, что пришлось их добить. В общем, твоим рудникам достанется не более семисот». «Нормально», — кивнул землянин. «Здесь еще больше будет» махнул он рукой в сторону леса. Когда атаковать будем? Никогда? Зачем? Игорь подошёл к коню и вскочил в седло. Сейчас доставят мутьюгальники это такие звуковые воронки из меди, которые для флота сделали. Я послал уже коплину взять у него на время 4 штуки. Вот ими и будем воевать. В смысле, с их помощью обещать биранским солдатам жизнь, а их командирам ещё и свободу. За выкуп, разумеется. Чего стоишь? Тут и без тебя справится. Поехали в Гжар, доложишься виконту наследнику. Он здесь. Лым знаком подозвал солдата и распорядил себе привести своего жеребца чёрной масти. Ага, подтвердил попаданец. Со мной вместе боjunit. Сейчас с графом Тегом на стене. Надеется, что враги ещё раз попытаются между болотом и стенами просочиться. Дин, кстати, без шуток или лести ловко научился из арбалета стрелять. А он здесь без э... старый приятель не договорил. Граф Ипприарский и Ремский уже направились к Жару. Лойм усмехнулся Егоров. Если бы она тут присутствовала лично, неужели бы я скрыла тебя такое? Появлялась из-за этой пятидневки пару раз, но сейчас нет. Не грусти, сегодня же её и увидишь. Главная заслуга в нашей скорой победе, искренне считаю, твоя, так что тебе и докладывать о ней нашему мудрому государю. Имени того пленного представишь, если вынет он, конечно, не решит сам себя отправить на милость порядка. Я, как начнётся сдача биранцев в плен, отправлюсь сначала доставить наследника нашего герцогства во дворец, а потом к себе. Надо будет в приаре пару дел завершить. «Но во время твоего доклада о великой государине обязательно постараюсь присутствовать. Буду в сторонке стоять или сидеть, если она позволит. В нужные моменты стану кивать и вносить свои пять гиров». Игорь не преувеличивал сделанное старым приятелем. Тот действительно заслужил принять капитуляцию Биранского виконта-наследника и доставить в Анитена при дочи правительницы Гирфеля. Но в нежелании Попаданце лично присутствовать при сдаче в плен старшего сына герцога Исэроба имел те ещё один аспект. В отличие от своей ещё раньше, Егор жутко не любил смотреть на унижение других людей. Ему было гораздо проще кого-то убить, чем втаптывать в грязь. Встреча графа Ремского с принцем и новоявленным владельцем Гжара состоялась на башне восточной стены. Пока Лоем вкратце рассказывал о том, как щепал биранское войско при отступлении от Вара, доставили медные рупоры. "Я тебя прерву, Лоем", сказал землянин. "Так, где твои мужланы с служёнными глотками, которых я просил тебе найти?" Капитан обернулся к граф кжарский крыжиму излишне полноватому новому начальнику городской стражи, стоявшему в компании с лейтенантом и дютентом. "Где?" "Там внизу, в караулке. Позвать Не надо. Я сейчас сам спущусь, остановил ретивого офицера стражи попаданец. Мой принц, он положил руку на плечо мальчика. Прощаюсь я ненадолго с графами, мы возвращаемся к нашей восхитительной герцогине. А вдруг биранцы опять начнут нападать? нахмурился наследник Гирфеля. Тогда ханадин без твоего ор балета не отбиться, подумал Игорь, но вслух сказал другое. Не смогут У них нападалка сломалась. Отобранные капитаном мужики оказались действительно громкоголосыми, но туповатыми. Поэтому землянину пришлось потратить почти полчаса на то, чтобы те уснели и запомнили слова, которые им надлежало с четырёх сторон периметра окружения неприятеля выкрикивать через рупоры. Оставив глашатаям собственноручно написанные тексты на свитках, граф Приярский направился с принцем к порталу. Возле площадки они спешились, и Егоров распорядился адъютантке открыть путь к личному порталу Герцигени в малом тронном зале. "Мама!" кинулся Дин к Латании. Он с Игорем прошёл мимо наполненной посетителями приёмной, поздоровавшись лишь с секретарём. Надо было дождаться, пока этот медлительный дурак закроет дверь, а лишь потом бросаться мне на шею. Латания не вставая с кресла, Обнявшего сына, говорила строго, но глаза её лучились смехом и удовольствием. "Здравствуйте. Привет, Игорь. Дернись, останьсь с нас", приказала она первому заместителю казначея. "Наконец-то. Я скучала. Рассказывайте", приказным тоном распорядилась она, показав другу на стул, чтобы присаживался, и посмотрела на лакея. "Иди". Скажи управляющей, имейли, чтобы вместо тебя прислала более расторопного, и добавь, что твою рожу я больше не видела. Вы тоже выйдете, посмотрела она на двух девушек-служанок. Судя по заимствованной у друга паранойе в части недоверия к слугам и отправка их из кабинета, Латана думала, что Маршал сейчас начнёт рассказывать ей какие-то сведения, которые необходимо держать в тайне от других. Но, во-первых, у Игоря никаких особых секретов при себе не имелось. Во-вторых, он не хотел лишать Лойма чести первым доложить подробности разгрома агрессора. И, в-третьих, попаданец спешил в Приар к Тане. Соскучился. «Мы победили, Лана», — сообщил граф Приарский и подмигнул прижавшемуся к герцогине ее наследнику. «Дин лично девятерых врагов убил». Егоров озвучил то количество болтов, которое мальчишка выпустил со скальной площадки из башни Гжара, а поскольку эти арбалетные стрелы все влетали в строй врагов, то получается, что попаданий с несколько не соврал. У нас сильные и храбрые государи растёт, точно тебе говорю. Ладно, разреши, я к Тании пойду. Через пару часов, думаю, не позже, к тебе граф Ремский и Моснорский явятся, они всё подробно доложат. Не хочу нашему принцу мешать поделиться с тобой впечатлениями. Игорь видел, что венценосная подруга и сама хочет остаться наедине с сыном, соскучилась, так что его желание совпадало с Латаниным. Правда, надолго своего советника герцогиня отпускать не хотела. Вечером жду вас станью у себя. Сезоренше встала, по-прежнему обнимая прижавшегося к ней Дина. Проблемы на мою голову сыпятся одна за другой. — Хорошо, что среди них нет финансовой. Благодаря тебе я вскоре стану богаче императора. Хотя нет, говорят, у дядюшки Тулу я в последнее время с деньгами, и все не очень хорошо. Наверное, я уже самая богатая государыня во всем Рухане. — Что, так много выиграла? — хохотнул Игорь, вставая. — Я этому алкашу язык вырву и лечить не стану. И Тане не дам его пожалеть. — Не ругайся, Лан, он ни при чем. Есть у меня и другие источники информации, — поспешил землянин выгородить приятеля, хотя Сюза Ренша угрожала не всерьез. — Вот расскажи Игорь о подозрениях Дильяна про ее игровую зависимость. Тогда бывшему боцману точно не сносить бы головы. — Мы с женой придем даже раньше. Постараюсь к прибытию Лойма и Майена успеть. Любимая женщина в своем замке — попаданец, как это все чаще случалось. Не застал. Игорь в последнее время постоянно упрекал Танию, что та слишком много взвалила на плечи работы и ответственности, а себя ругал за то, что не может проявить достаточной настойчивости и отодвинуть супругу от хозяйственных и управленческих забот. Мало того, графиня Приарская проявила инициативу и стала еще ко всему министром просвещения Гирфеля. Естественно, такой должности в государстве Харваны не существовало, и в Герцеговине Латаны тоже, но по факту Таня выполняла обязанности руководителя всех созданных учебных заведений, школ, ремесленных училищ и института адептов. Лишь учебка Инечар до сегодняшнего дня была вне поля её деятельности, и то теперь, похоже, временно. Что она там забыла? — спросил Игорь у Дигии. Рыжевала своя управляющая, пожалуй, плечами. — Тебе лучше самому у не нее спросить, граф. Она засунула себе за пояс плеть, который мотивировала дворовых и замковую челядь к добросовестному труду. Но к ней в карету загрузили учебники по арифметике и геометрии. Вот уж не знаю, зачем воинам головы этим забивать. Здесь барон Гольнер. Вчера в замок прибыл. Наверное, сейчас в канцелярии. — Тогда я туда. Егоров повернулся и принял доклад дежурного офицера, после чего опять обратился к управляющей: "Иги, пусть все идут по рабочим местам. Я же говорил, что не нужно каждый раз церемонии встречи мне устраивать". "Да, но ты не уточнил, когда надо, а когда нет", у графини спросила, она тоже не объяснила, только посмеялась. "Тогда давай так", усмехнулся землянин. "Без моих особых указаний людей от работ не отвлекать". Эра Гольнера, своего первого министра, Игорь застал не в канцелярии, а в одной из гостевых комнат, где барон накрыл обед. Появление Чюзарена для Эры оказалось приятной неожиданностью. Барон уже потерял надежду когда-нибудь своего графа застать, о чём ему и сообщил. Прямо невезение какое-то. Гольнер, так и не научившийся после случившейся с его семьёй трагедии улыбаться, чуть приподнял правый кончик губ. Как ни приеду, граф или только что уехал, или через день-два будет. Ждать тебя тоже нет возможностей. Приарское владение большое, пригляда постоянно требует. Подумывал даже самому в Гжар отправиться. Все хорошо, что хорошо кончается, Эр. Видишь, встретились. Ты ешь, успеем до бумаг добраться. А пока так, в общих чертах рассказывай. Я, пожалуй, тоже тебе компанию составлю. А то пока графиню дождёшься, можно и от голода умереть. Таня вернулась в замок, когда Игорь с бароном в главном кабинете канцелярии уже закончили с вопросами урожаев зерновых и овощей и просматривали сведения о приросте крупного рогатого скота в землях графского манора, а также в каждом из баронств. В приаре, как и везде, вассалы деньгами или продукцией налоги не платили, расплачиваясь воинской службой. Однако успехи феодальных хозяйств сказывались на ценах в графстве и обеспеченности его необходимыми припасами. Графиня присоединилась к мужчинам и оказалась в обсуждаемых вопросах более компетентной, чем её муж-попаданец. Игорь не знал, гордиться ему за Танею или стыдиться за себя. "Здесь", эр похлопал по толстому фолианту. "Всё по поводу налогов, конкретно с каждого имения. Возьмёшь посмотреть?" «Оно мне надо», — поморщился землянин. «Я тебе доверяю. К тому же ты сам знаешь, для меня это сущие гиры. Производство и ремёсла. Вот наша дойная корова». «Это ты со шминцем, да и», — развёл руками барон Гольнер. «Я в эти дела не лезу. Своих хватает». «Скажу только, что ситуация с поставками из Левора и продажей туда нашей продукции с каждым днём всё хуже. Веренное мне хозяйство тоже задевает». Игорь переглянулся с женой. Надеюсь, что скоро эта проблема как-нибудь решится, обнадёжил он своего первого министра. Расставшись с сером графской Чита около часа провела наедине друг с другом и стала собираться во дворец. Таня обедать отказалась, сообщив, что когда она после учебки и нычар заехала в институт, там её накормила Айса. Будущая баронесса Виц хочет тебя увидеть. У неё свежие новости из Трина. Графиня взяла из шкатулки, принесённой егишским в гардеробную подвески с крупными алмазами, и примерила на правый рукав платья. Игорь, посмотрела она через отражение в стеклянном зеркале на мужа, оденся нормально. Возьми тот зелёный камзол, он, который золотом расшит. Егоров подмигнул рабыне, дёрнувшейся было убрать протягиваемый хозяину однобортный серый пиджак, и не дал ей этого сделать. Взял у неё из рук и быстро надел «С Айсой встречусь завтра, утром. Тринские дела потерпят. Если бы там было что-то важное, Лена меня и в Гжаре бы нашла. Игорь, камзол!» — не обсуждается, Тань. «И вообще, с героями-победителями Бирана таким тоном не говорят!» Графиня еще пару минут сверлила в мужа взглядом дырку, но в итоге сдалась. «Гештик, подожди!» Окликнула на своего старого раба, собравшегось выносить драгоценные украшения хозяйке. Открой. Таня взяла с прикроватного столика упакованный в крошечный кожаный мешочек две чёрные жемчужины, положила их в шкатулку и сама захлопнула крышку. Теперь иди. Полчаса назад графиня хвасталась, что у неё двумя чёрными жемчужинами, полученными в дар от адмирала. Она ждала, наверное, какой-то восторженной реакции от Игоря, ведь дело было даже не в их цене, действительно впечатляющей, не менее трёх тысяч империалов за каждую, а в необычайной редкости. Ради интереса попаданец покатал перлы в руке и даже пытался посмотреть сквозь них в окно, но на земле он столько всякой разной бижутерии насмотрелся и у девчонок-одноклассницы на прилавках, что никакого восторга не испытал. Правда, Таня просветила супруга, что у черного жемчуга есть еще одно огромное достоинство. Из него получаются самые мощные магические амулеты. И пообещала до рождения дочери сделать для нее и для мужа могучие обереги. Адмирал так сильно разбогател после получения своей доли приза, что не пожалел отблагодарить главу портального клана за прием дочурки в адептки. Мудрый человек, этот баронет Оплин, знает, что начальство надо умасливать. Возьми тогда хотя бы парадный клинок, вздохнула Таня. Это мы всегда, пожалуйста. Игорь Ласковый прижал жену к себе и поцеловал волосы. Беру, идём к девчонкам. Прежде чем отправиться во дворец читографов Приарских, провела очередную инициацию воспитанниц в полноценные адептки клана. Несмотря на всю свою занятость и частое использование магического резерва на копирование или пространственное перемещение, попаданец использовал любую возможность, чтобы увеличить количество девушек, способных работать с порталами, совмещая эту службу с продолжением обучения в институте. Егоров все ждал, когда ему надоест смотреть на увлажняющиеся от счастья глаза девчонок, когда они получали дар магии древних. Однако нет, не надоедало. Делать добрые дела и видеть их результат по Пападанцу нравилось гораздо больше, чем кому-то даже очень плохому приносить неприятности, включая смертельные. Как когда-то любил говорить Андрей Середа, жизнь боль. Вот и Игорю приходилось чаще заниматься созданием неприятностей, а ведь ему хотелось другого, примерно такого, как сейчас. Госпожа, спасибо, рогнувшими голосами повторяли четверо буквально вчерашних нищих заморашек, глядя на которых казалось, что они родились дворянками. Впрочем, не четверо, а трое. Одна из новых адепток была дочерью прославленного адмирала Оплена, младшей, стоимостью в две чёрные жемчужины.